Генерал встал, уверенно, даже не глядя, бросил недопитую бутылку в урну и подошел к одному из телефонов с гербом. Снял трубку и через несколько секунд напористо заговорил. «Игорь дмитрич здравия желаю. У меня есть оперативная необходимость выехать в провинцию на два 3 дня». Немного помолчал, выслушивая ответ. «Да, крайне важно. Речь идет о пропавшем без вести офицере». «Да, вы знаете его лично». «Нет». Не засвечусь. Войду в образ, еще не разучился. Да, наши люди на месте уже работают. Спасибо. Есть? Так точно. Положив трубку, он некоторое время подумал, снова подошел к журнальному столику, за которым сидел, взял в руки фотографию. Моэтарь. Моэтарь. Господи, милости в буди мне грешному и неторопливо размашисто перекрестился на образ спасителя, что стоял на отдельной полке в шкафу. Затем оглянулся на стену за спиной, где сиял доспехами побеждающий змея Георгий, и снова перекрестился. «Шведов, ты еще не уехал?» — крикнул он в селектор. «Никак нет», — весьма бодро ответил из динамика голос дежурного. «Догоняешься, поди «Никак нет». «Ну тогда закажи мне билеты на самолет». И это... В общем, по полной программе. Чтоб у меня никаких проблем с полицией не было. а у свайсы все выправь. Местным там сообщи. Оружие возьму. Зачем? Посмел спросить перебить шведов. В носу ковырять. Отрезал генерал. Девять миллиметров как раз по размеру. Шурши, шведов. Есть? Есть. Повторил за подчиненным Черноусов, уже отключив селектор. Есть. Да, есть хочется. Шведов снова отжал кнопку селектора. Закуску сообрази, вдогонку отправим. Русские после третьей закосывают мытырь оставил всех у костра. Попросил лешего присмотреть за ребятами, а сам снова направился в военные катакомбы. Ваня в это время обстоятельно беседовал с Лешем о предстоящей школьной программе, в коей Леший оказался вполне сведущ, во всяком случае на уровне старой, советской. Он задавал Ване всяческие загадки и вопросы с подковыркой. К примеру, в каком море живут морские свинки? Ваня щелкал их, как семечки, и порой удивлял всю компанию необычайной сообразительностью. Про тех же свинок он, почти не думая, ответил, что на Кубе для каждой свиньи есть залив свиней. Там войска Фиделя Кастро побили свиней, хоть залейся. Мужчины даже угокнули в голос от такого ответа. Ваня тоже не отставал и досаждал своими вопросами, типа «Вот я Супермена смотрел, американская сказка такая для дураков. Скажите, а может ли человек быть пуленепробиваемым?» На этот вопрос и ответил, уходя мытарь. «Пуле способно пробить 60 сантиметров человеческой плоти, поэтому если человек толще, скажем метра, то можно считать его пуленепробиваемым» но это вовсе не значит, что после попадания пули он не будет мертвым. Как-то невесело и почти христоматийно ответил он. После такого ответа какое-то время висело молчание, но лишь и вылечил неловкость простым детским вопросом. А и Б сидели на трубе, А упала, Б пропала, кто остался на трубе? И тут Ваня пустился в рассуждение, мало соответствующие возрасту я вот долго думал, кто остался на трубе. Союз, буква или только звук «и». А труба, она стояла вертикально или лежала горизонтально?» Колокольцеб, который в это время налегал на кашу, даже поперхнулся. «Интересно», — спросил он, прокашлившись. «Вань, а на какой вопрос у тебя нет ответа?» «На незаданный», — не задумываясь, ответил мальчик. «Не по годам» подивился детской сообразительности Леший. Мытарь в это время удалялся в сторону подземного лабиринта. Пока он слышал ответ Ивани, улыбался. В катакомбах он ориентировался даже в темноте. Петляя в лабиринте, пробираясь через завалы, он в конце концов пришел в маленькую неприметную комнату, дверь в которую никто бы и не заметил, потому что она была частью стены. В комнате Старик на ощупь нашел спички и зажег керосиновую лампу. Несмелый огонь высветил оружейные ящики и две иконы на них. Спасителя и Архангела Михаила. Мытарь опустился перед ними на колени и несколько минут молча, закрыв глаза, молился. Потом открыл один из ящиков. В нем лежала камуфляжная форма, берцы, два пистолета, П-96 и бердыш. Несколько обоим, фляжка, аптечка, пар боевых ножей, оптические приборы. мытырь смотрел на весь этот набор долго и безо всяких эмоций. «Господи, избави меня от этого», — прошептал он. Навоевался уже. Протянул руку, положил ее ладонью плашмя на небольшой П-96, по руке ударила молния памяти. Ведение боев, ночных засад, лица убитых товарищей заполнили маленькую холодную комнату. Он одернул руку, слегка застонав, уронив голову на грудь. «Господи!» — снова повторил он. «Пусть будет по воле твоей!» И решительно закрыл ящик. Потом открыл другой, стоявший рядом. Он был заполнен старыми папками, сложенными стопками мытырь с со сознанием дела вытащил одну с самого низа надпись на ней была сделана немецким готическим шрифтом а в центре красовался знак зона рада вариант свастики называемый у русских коловратом снова встал на колени перед иконами и зашептал «Да воскреснет бог когда он дочитал молитву огонь в лампе полыхнул ярче осветив бетонные стены по которым качнулись тени кто здесь спросил мытырь «Я». Мытарь поднялся на ноги и оглянулся. В углу стояла неясная, словно колеблющаяся фигура человека. «Андрей Иванович?» высматривал расплывающиеся черты лица мытарь. «Да». «Я». «Андрей Иванович Крылов», — сам себе ответил старик. «Да». «В нашем роду не везет всем, кому достается имя Андрей Иванович, а Бог посещает талантами тех, «Кого называем Иванами Андреевичами?» Посетовал Крылов-старший. «Это как посмотреть», — прищурился мытарь. «Я не знаю, мертвый я или живой. Просто Ваню искал, но он меня не видит. Странные состояния. Я вижу, осознаю себя, но словно растворен в пространстве. Да и пространство совсем другое. Ощущение совсем другое. Измерение, что ли, добавилось. Вы что-нибудь можете мне об этом сказать? Немногое». Старик вздохнул. Либо у вас три дня после смерти на земле, либо вы в коме. Чаще всего люди после комы ничего не помнят. Так Бог защищает их, не готовое к восприятию вечности сознание. Немногим остается память об этом состоянии. И еще меньше людей делают из него правильные выводы. Кома? Это такой кусок мяса? Не надо называть человеческое тело куском мяса. Оно очень уязвимо, но создано по образу и подобию. Помните об этом. Если вы в коме, то у вас посттравматическая кома четвертой степени. Ее еще называют запредельной. Вон какой пролом у вас в виске. Андрей Иванович машинально приложил руку к голове. Там, где должна была быть рана. Ничего не болит, констатировал он. Правильно, порог боли пройден. Вы за его пределом, понимаете? Так я мертв или жив? Бог решит. «Но почему вы меня видите, а остальные нет? Вы что, медиум?» Мытаря от этого слова передернула. «Не люблю я этих околонаучных названий. Никакой я не ни экстрасенс и ни медиум. Просто я давно уже за тем же порогом, что и вы». «Но ведь вы же живы?» — вскричал Крылов. «Вы так думаете?» Иронично ухмыльнулся мытарь. «До встречи с Ваней я был больше мертв, чем жив. Я рассказал вам». Я тоже за порогом. Я сначала кинулся к бывшей жене в надежде, что она прилетит к Ване. Но, ну, разумеется, она меня тоже не видит. И главное, я понял, что ей глубоко оранжево все, что с нами происходит. Она занята собой, своими проблемами. Ей хочется еще больше комфорта, еще больше секса. Странно. Когда я на ней женился, она была обычной студенткой из интеллигентной семьи во втором поколении. Знаете, советская такая интеллигенция много книг в доме кухонные обсуждения последних событий в культуре и политике вечный поиск справедливости нашли что нашли справедливость хорошая ирония у вас это не ирония это боль у русской советской еврейской интеллигенции в россии есть одна большая проблема это гордыня и все что с ней не согласуется несправедливо да «Я это уже прошел», — признался Андрей Иванович. «Но как ни странно, большие деньги меня вылечили. Они дали мне возможность делать что-то реальное, а не искать некую эфемерную справедливость». «Действительно странно». «Справедливости в этом мире быть не может». «Вот это точно», — согласился мытырь, «Но есть правда Божья. Всякая новая система, ломая старую, отплясывая на ее костях, проклиная ее...» «Закладывает основу того, что и на ее костях спляшут. В итоге гражданские войны, миллионные жертвы, анархия и хаос». Андрей Иванович поморщился. Поймал себя на мысли, что даже в этих условиях мы скатились к тем самым кухонным разговорам. «Да мне все равно», — пожал плечами мытырь «Как же все равно? Вы же воевали за ту или иную систему», — вспылил Крылов. «Это было в другой жизни» спокойно ответил мытырь и воевал я не за систему, а за Родину. За Родину, за семью, за друзей, в том числе за то, чтобы вы в это время могли заработать свои большие деньги. И никто из тех, кто в это время заработал, не купили армии танк или самолет, не поставили погибшим памятник, ни одного бойца не обмундировали. «Я ты даже не думал», — смутился Андрей Иванович. «Простите, это не вопрек вам» вздохнул мытырь. Да какие теперь упреки? Крылов тяжело вздохнул, но вздох не прозвучал. Не могу привыкнуть, что дышать не обязательно. дышать надо обязательно. духом светом. Поздно мы это понимаем, А кто и не успевает вовсе? Вы, скажитее, Вани, что видели меня? Позаботитесь о нем, замолился крылов. Меня куда-то тянет, я сейчас исчезну. Зачем вы задаете вопрос ответ на который знаете? Если я в коме и вдруг выживу, я никогда не забуду, как Бог даст, Андрей Иванович. И еще. Я там, в темном коридоре, встретил одного человека. Он стоит и стонет. Похоже, он ничего не видит. И он не жив и не мертв. Парень моложе меня. Мне кажется, он ничего не знает, где он и что он, но ему больно. Такой стон. Это его собственный, свободный выбор. Все же хотят свободы. Спокойно ответил мытырь Знаете, есть такой анекдот. Бог сидит на престоле, входит ангел-привратник и докладывает. Господи, там атеисты померли и прибыли, что им сказать? Ну, пожал плечами Бог, скажи им, что меня нет. Тень Андрея Ивановича попыталась улыбнуться. Да, назидательно. Самое главное, теперь я знаю, что за порогом есть огромный мир. Странно только, почему я здесь. Из-за Вани? Здесь граница. Если бы не Ваня. Но договорить Андрей Иванович не успел. Фигура его растаяла. мытырь задумчиво перекрестился, взял папку под мышку, затушил лампу и направился в полной темноте обратно. Когда он вышел к подножию сопки, где у костра сидели Ваня, Леша и Колокольцев, Ваня бросился ему навстречу. «Деда Миша!» А мы летающую тарелку снова видели. «Ой, а что ты несешь? Документы какие-то. Фашистские?» Сразу определил, словно держал в руках такие папки до этого. «А это дядя Виталию». мытырь протянул папку Колокольцеву. «Это что?» — вскинулся тот навстречу. «Одна из папок Анненербе, что хранились здесь». «Не может быть! Это же тайный орден фашистов!» Журналист начал листать папку. «Подпись Гиммлера?» Чертежи, карта Антарктиды, а вот и тарелки. Не может быть. Может. Это тебе, как специалисту по аномальным явлениям, подарок. А почему эти документы бросили здесь? Медь вывозить было выгоднее, чем рыться в папках. Хорошо, что не сожгли вместе со всей секреткой. Но это же сенсация. Нет. Это напоминание. чтобы ты потом сам себя не убедил, что тебе все приснилось. Жаль, я не знаю немецкого. Буквально проныл колокольцев, но мытарь его уже не слушал. Он присел на корточке перед Ваней. «Ваня, я кое-что должен тебе сказать. Только пообещай мне, что ты выслушаешь меня, как положено мужчине». «Вы что-то узнали про папу?» Тут же сканировал Ваня. Мытырь взял его за плечи и прижал к себе. «Не по годам». Еще раз подивился Леший. «Неужели вам все это безразлично?» — вскинулся от бумаг Виталий. Мытрь помнил, что такое безразлично. Это состояние было всеобъемлющим и вязким. Когда он в первый раз очнулся в больнице, он лежал даже не в скрипучей кровати, а в самом безразличии, как в топком болоте. И вряд ли оно было связано с препаратами, которые ему скармливали, вкалывали, капали потому что безразличие было много сильнее седативных средств, транквилизаторов и антидепрессантов вместе взятых. Почему-то такое состояние мытаря особенно радовало лечащего врача. «Ну вот, Михаил Иванович, меня радует ваше железное спокойствие», — говорил он, а из-за его спины сквозь железные решетки на окнах заглядывало в кабинет ржавое железное солнце. «Я знаю, что вы настоящий воин, что все у нас получится». Мытырь на тот момент не знал, что он настоящий воин, и не знал, что должно получиться. Ему было все равно. Мытаре не надо было кормить с ложки, как многих его коллег. Он ел сам, но ел мало, механически. И ему было безразлично, что есть. Больше всего ему нравилось смотреть в одну точку и ничего там не видеть. Когда их выводили на прогулку, он выбирал такую точку на небе. Иногда провожал долгим взглядом облако, ему хотелось туда, вслед за ним. Он смотрел на небо, а небо смотрело на него. Но в один из дней пришла головная боль. Она была такая же сильная и всепоглощающая, как и безразличие. Такая сильная, что даже волосы на голове стали ее продолжением. Хотелось выскоблить их бритвой до черепа, пробить в нем дыру, чтобы боль через нее ушла в глубокое небо и никогда не возвращалась. Но небо тоже казалось безразличным, а боль не оставляла мытаря даже ночью. Он понимал, что еще немного, и он действительно сойдет с ума, но безразличие лишало его возможности бороться. Теперь было больно смотреть даже в одну точку. Вообще было больно смотреть». Мытырь закрывал глаза и мог целый день просидеть, не открывая глаз, а ночью легче становилось смотреть в темноту, в которой боль немного растворялась и притуплялась. Врач хоть и был хорошим специалистом, похоже, этих перемен не замечал. "Как дела?" спрашивал он каждое утро, и его слова отзывались в голове выстрелами крупнокалиберной пушки шайтанки. "Слава богу," отвечал Мытырь. Почему он так отвечал? для того, чтобы только не продолжать разговоры и быстрее остаться наедине с самим собой, мытарь не знал. Слава Богу и слава Богу. Скорее всего, эту фразу подарила ему жена. Когда у нее случались неприятности, она сначала смурнела, расстраивалась, но потом вдруг словно вспоминала что-то главное и на вопрос мужа «что случилось?» отвечала всегда с улыбкой. «Да за все, слава Богу!» «Богу!» Именно с большой буквы, потому как звучало, как личное обращение к Всевышнему. «Ты жив, Ваня, здоров, и слава Богу!» «Слава Богу!» — повторял теперь мытарь, и на глаза его выступали слезы. Но именно слава Богу заставила врача пригласить к мытарю священника. Тот пришел в один из бесконечных дней, когда мытарь лежал лицом к стене, смотрел в свое никуда, и уже не мог поднять головы. Боль стала тяжелее ее. Она коллоидным раствором растеклась в черепной коробке и застыла в бетон. Мысли сквозь него не пробивались. Когда священник обратился к нему, мытарь даже не понял, кто и зачем к нему пришел. Радовало только, что ряса на нем была черная. От этого цвета боль не усиливалась, не пульсировала. «Как вы?» Спросил весьма молодой, но очень участливый батюшка. «Слава Богу!» Снова повторил мытырь и священник, похоже, услышал все самое важное в двух словах. «Тогда возблагодарим Господа нашего молитвой?» — предложил он. «Слава Богу!» — повторил больной, прорываясь к нему через боль. И тогда батюшка затянул одну за другой молитвы начав с Царю Небесной. Начал так уверенно и напористо, что боль усилилась и хотелось остановить его, но мытарь не мог. Силы на слова у него не было, боль превратилась в колокол в голове, но почему-то после каждой молитвы он повторял свое «Слава Богу» и не заметил, как сначала сел на постели, а затем встал а батюшка вычитывал, утюжил, вычитывал, взывал, вычитывал, бил и бил в одну точку. И от него исходила огромная вера в силу молитвы. Показалось, в душной палате стало свежее, на лбу у священника выступил пот. Да воскреснет Бог! Он практически выкрикивал, от отчего на голос его собрались в дверном проеме свободные врачи и медсестры. Слово за словом, мытарь стал повторять за священником молитвы. Получался своеобразный канон. Он повторял их сквозь боль и пелену перед глазами. Батюшка пропевал, «Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим, помоги мне умолить сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божья Михаила. Помоги». Пресвятая Богородица, глотая слезы, повторял мытарь. «Все святые и ангелы Господни, молите Бога о болящем рабееву Михаиле. Все святые и ангелы Господни, молите Бога». «Господи, Божий Великий, Царю Безначальный, пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему Михаилу. Защити, Архангеле, нас от всех врагов, видимых и невидимых. У Господень Великий Архангеле Михаиле, демонов-сокрушителю, запрети всем врагам, борющимся со мною, и сотвори их, яко овцы, и смири их злобные сердца, и сокруши их, яко прах» перед лицом ветра. Мытарь обливался потом, буквально насквозь взмок. Синяя больничная пижама, хоть выжимая, а по лбу и затылку струились ручейки. И он вдруг почувствовал, что вместе с этими потоками пота и слёз уходит боль. Капля за каплей. Боль уходит, и сознание мало-помалу проясняется. Нет, это не было мгновенным чудом, но облегчение было значительным, ощутимым, и оттого он сам, с со осознанием Божьей силы, уже почти кричал и плакал. «О святой архистратиже Божьей Михаиле, молниеносным мечом твоим, отжени от меня духа лукавого, искушающего и томящего мя. Аминь». А когда молебен все-таки завершился, мытарь, просто упал на колени, уткнув лицо в серые просто не свои постели, и так и остался стоять. Никогда такого не видел. «Ну, вы служите, отец Владимир», — восхитился врач. «По-моему, пробило меня, во всяком случае, насквозь». Врачи и медсестры вокруг закивали. «У каждого свое служение» ответил священник, и у меня, и у вас. Лицо у него было усталым и счастливым, как у солдата, который вышел из боя не только живым, но и победителем. «Мое служение закончилось, отслужил», тихо сказал в прустыне мытарь, но батюшка его услышал. «Кто знает, одно закончилось, другое начнется. Если б не было служения, Господь бы прибрал уже, а оставил». «Значит, есть». Мытарь тогда не придал особого значения словам отца Владимира. Он вспоминал, как тихо по вечерам молилась под лампадкой жена. Она молилась, а он не считал нужным. Но все же иногда вставал рядом. Потом они молились втроем с сыном. Мытарь вспоминал эти тихие семейные вечера и плакал. Выходит, его-то они вымолили. «Служение». Когда это случилось в первый раз, мэтр тоже не думал о служении. Получилось все как бы случайно, но бывают ли случайности вообще? В палате вместе с ним лежал молодой человек по имени Павел, лет 25. Врачи говорили, что с детства не могли излечить его от дромомании. Он постоянно хотел куда-то уйти из дома, сбежать, бродяжничал. В итоге его заперли здесь» павел был тихим почти бессловесным когда мытырь садился смотреть на небо павел присаживался рядом и смотрел в ту же точку иногда повторял одну и ту же фразу хорошо там причем нельзя было уловить по тональности вопросительная она или утвердительная как то утром уже после ухода священника павел и мытырь сидели в беседке на больничном дворе и смотрели в осеннее небо и мытырь Вдруг всем существом своим почувствовал, что Павел безгрешен, что кроме первородного греха, достающегося нам в наследство со времен Адама, ничего за ним и нет. Ощущение этой юношеской чистоты заставило сердце мытаря трепетать. «Хорошо там», — сказал Павел, глядя, как с востока пробивают низкие стальные тучи, оранжевые теплые лучи. «Хорошо», — согласился мытырь К Павлу приходили раз в неделю родители. Солидные, судя по всему, при высоком, как говорят нынче, социальном статусе. А Павел никогда не бежал к ним навстречу. Если сидел на лавочке или в беседке, то так и продолжал сидеть. Они подходили к нему сами. Мать, едва сдерживая слезы, расспрашивала его о житье-бытие, рассказывала о прожитом за неделю, но Павел никогда ей не отвечал только порой нежно дотрагивался до ее лица или прикладывал к своему ее ладонь. Отец же, затянутый по горло в чиновничий галстук, обычно топтался за спиной, бурчал что-то о недостатках современной медицины, о беспомощности врачей, о том, сколько он платит, чтобы в этой больнице все было, а иногда вдруг возмущался в сторону неба, и за что нам такая напасть?